Горные ущелья, лес, скалы, пустыня Святые отшельники ютятся по склону горы и в ущельях Хор и эхо Тёмен шумящий лес, сумрачен скал навес Тесно стволы растут, корни мир скал ползут С гор за ручьём ручей брышет волной своей Мирный царит покой в недрах горы крутой «Львы здесь, бродями меж гор, шлют нам приветный взор, Кротко священный чтут, чистой любви приют!» Патер экстатикус, паря в воздухе, поднимаясь и опускаясь Вечное блаженство жар, вечной любви разгар, Скорби пуче власть, бурная к Богу страсть! Стрелы ль поронзят меня, копья ль сразят меня, Палицы бьют меня, молнии ль жгут меня!» Пусть все ничтожное сгинет, как ложное. Пусть лишь живет всегда. Пусть, как небес звезда, ярко блестит одно вечной любви и зерно. Патер Профундус. В Нижней области. Когда скалистые громады над бездной клонятся с высот, когда грохочут водопады, сверкают волны, пена бьет, когда могуществом обильный высокий ствол растет в зенит, Все это дар любви всесильной, Что все рождает, все хранит. Пусть в круг меня гроза ирится, Дрожат утесы, стонет бор, Журча любовно все ж струится Вода в ущелье с грозных гор, А там долину орошает. Пусть молний блеск наводит страх, Он атмосферу очищает, Разрушив яд в ее парах. Все это вестники любови, Всех нас объемлющий творя, «Восстань, излейся в словословье, мой дух холодный возгоря!» «В оковах чувств мой ум угрюмый томится! Боже, укроти, мои метущиеся думы, и сердце тьму мне освети!» Патер Серафикус в средней сфере «Что за облако там реет над щетиной лесной? Что внутри оно лелеет? Это духов юный рой!» «Хор блаженных младенцев» Где мы, Отче, Ты открой нам, кто мы добрый, разреши. Мы блаженны, в хоре стройном жить так сладко для души. Патер Серафикус: Дети, полночью вы взяты рано сердцем молодым, для родителей утраты, прибыль ангелом святым. Вы почуяли душою, что любви исполнен я, но ему судьбою незнакомого вам земля. Вока вы мое войдите, орган плоский земной. Как в свое в него глядите, чтоб освоиться с страной?» Принимает и в себя. «Вот вам лес, гора крутая, вот вода течет рекой, и, шумливо пробегая, сокращает путь крутой». Блаженные младенцы изнутри. «Вид могучий нас пленяет, но печален не снести. Ужас сердце нам стесняет. Славный, добрый, отпусти!» Патер Серафикус. Взвейтесь в горние его сферы и, растя там без конца, наслаждайтесь обезмеры лицезрением Творца. Пища духа, упоение, чистой сфера совершенства, где любви нам откровение созидает мир блаженства. Хор блаженных младенцев, кружась около высочайшей вершины. В хоре блаженном руки сплетем, в чувстве священном песню воспоем. Веру вместите Божьим словам, Тот, кого чтите, явится вам. Ангелы поряд в высшей атмосфере, неся бессмертную часть Фауста. Дух благородный, зла избег, сподобился спасения. Кто жил, трудясь, стремясь весь век, достоин искупления. Обвеян с горных он высот любовью предвечной. О, пусть весь сон блаженный шлет привет ему сердечный. Младшие ангелы. Эти розы, дар небесной грешниц кающихся хора, были помощью чудесной и победу дали скоро. Драгоценный дух спасли мы. Бесы скрылись, как пришли мы. Злые прочь от роз бежали. Адское злобой и скорбь любви лишь ощущали. Даже старый предводитель сатанинских сил властитель острой мукой был проникнут. Радуйтесь, успех достигнут. Более совершенные ангелы. Он от земли рожден, несть его больно. Будь из Азбеста он чист, недовольна. Тесно сроднилась там с духом стихия. Ангел не снял бы сам цепи земные. Связь двух природ тесна, дух отягчает. Только любовь одна их разлучает. Младшие ангелы. Тучка вокруг скалы вьется летая. Духов под кровом углы скрыта в ней стая. Тучка светлеет, взор отроков видит хор. Светлых, блаженных, скорби он чушь земной. Реет их светлый рой в сферах священных, Призван к весне иной, в мире ином. Душу спасенную, вновь принесенную, Для постепенного роста блаженного к ним мы примкнем. Блаженные младенцы, да примем мы радостно кокон с мотыльком. Нам ангельски сладостно залог видеть в том. Пусть сбросит земных пелен печальный удел. Для жизни блаженной он прекрасен и зрел. Доктор Марианус. В высочайшей, чистейшей келье. Вид здесь вокруг открыт, дух возвышая. Женщин там хор парит, путь свой свершая. В звездном венце златом, в блеске мне зрится, В хоре блаженном том, небо царится. Восторженно. «О, владычица, молю, в синеве эфира, тайну мне узреть твою дай, царица мира! О, дозволь, чтоб муж душой строгой умилился, чтоб в словах любви святой пред тобой излился! залился! Исполняем, полный сил мы твои веленья, ты огня смиряешь пыл словом примирения! Дева, чистая душой, матерь перед нами, и царица над землей, равная с богами!» В круг облачко летая, Клубится там блистая, То нежных грешниц стая Там реет трепеща, К коленям припадая, Эфир небес глотая, спасениеща О, пренепорочная, В блеске беспримерном Ты защита прочная Жертвам легковерным, слабый женщины душой, Труден путь спасения, Кто разрушит сам собой Хитрый ков прельщения. «На покатости крутой кто не спотыкался? Лаской лести суетой кто не увлекался?» Матер Глориоза парит мимо него. Хор – кающийся грешниц. «Ты в горнее селение, Париж благословенная. Горячее моление услышь, о несравненное, Источник всепрощения». Магна Пикатрис. «Ради слез любви, что, каясь, я к ногам Христа святым проливала, не смущаясь фарисеев смехом злым, ради чаши струй душистых, и из себя излившей много, ради пряди шелковистых, отиравших ноги Бога». Мулер Самаритана. «Ради кладезя, где стадо Авраам свое поил, и ведрачий струй прохлады спас уста свои студил, ради той струи священной, что оттуда истекая, протекла по всей вселенной, чистотой своей сверкая. Мария Аегиптика, акта санкторум. «О, молю пещерой тою, где Христос был погребен, где рукой меня святою отстранил от входа он, и постом, что я в пустыне сорок лет блюла в тоске, и строкой, что при кончине, начертала на песке. Все три». «Ты, что в благости сердечной тяжких грешниц приближаешь и блаженством жизни вечное покаяние возвышаешь, ты ее, что грех свершила, только раз полузабвение и не знала, что грешила, удостой ее прощения». «Уна поэнитентиум», прежде называвшаяся Гретхен, «приближаясь к ним». «О, Мать Святая, в лучах блистая, склонись ты к радости моей!» Мой прежний милый, он с новой силой вернулся, чушь земных скорбей. Блаженные младенцы, приближаясь в круговом движении. Выше он нас растет, мощный и сильный. Нам он за наш уход плод да стабильный. Рано закрылась нам жизнь и обитель. Нам он, учившись там, будет учитель. Одна из кающихся, прежде называвшаяся Гретхан». Блаженным хором окруженный не узнает себя он сам Не чует жизни обновленной, но стал уже подобен нам Все узы, все земного мира покровы он уже сложил И вот в одежде Зефира исполнен снова юных сил Но свет слепит его без меры, дай мне учить его, любя Матер Глориоса За мной, в возвышенные сферы, последуй пол любви и веры Пойдет он вслед, узнав тебя. Доктор Марианус молится, пав ниц. с нежной душой, взоркни, устремите. Благодарна путь святой, к краю предпримите. Что велишь ты, рад совершать каждый просветленный? О царица, дева, мать, будь к нам благосклонной. Хорус Мистикус Лишь символ все бренное, что в мире сменяется. Стремление смиренное лишь здесь исполняется. Чему нет названия, что вне описания, как сущность конечная, лишь здесь происходит. И женственность вечная сюда нас возводит. Финис. Читал Игорь Ященко.